Эпилог второй. Ксанор. Два года спустя. А-а-а! Нет, никаких нервов на это не хватит. Если бы я знал, что все будет настолько ужасно, перед женитьбой записался бы на вазоктомию. Мало того, что дерзко мне девять месяцев мозги выносило, так теперь еще мне до Йоргов за нее страшно. Ведь если бы все было в порядке, она бы так не орала. Вашу мать, да что с ней не так? Она умирает? Врач поднимает на меня взгляд и светлая, вдруг перестав орать, впивается в меня глазами. Санурхорас, ваша жена просторажает. Успокойтесь. Хрен из два я успокоюсь. И когда уже из неё вылезет это маленькое чудовище? Если бы всё шло как надо, она бы так не кричала, заявляю я с уверенностью эксперта. Нет, в родах я ни ёрга не понимаю, но почему-то сейчас мне кажется, что нам досталось идиотка, а не акушерка. Ей Ления посоветовала. Убию невестку. Я кричу, потому что мне больно. Ох, кара морщится, а потом начинает часто-часто дышать. И мне хочется сделать то же самое. Я держу её за руку, переплетаясь с ней пальцы и понимаю, что мне до удури страшно. Тоштит кара, ну уже, требует акушерка, и от крика дерзкой снова дрожа токна. Можно я выйду? Сдаюсь малодушно, но выйти не успеваю. Стоять. Рыщит не хуже высшего моя дерзкая фея и еще сильнее впивается мне в запястье. Тьмы в ней больше нет, а взрывной характер остался. Надеюсь, Маура пойдет в папу. Внешностью можно и в маму, но все остальное точно должно быть от меня. Кроме силы, конечно же. Феям не нужна тьма. Шаг в сторону, Хорос, я тебя прикончу. Цейдит дерзкая, и я ей верю. Вот рожу и... А-а-а... 2 месяца назад ей сняли блокаторы. Правителю все я гроссоры удалось добиться для феи свободы. Едва ли, не потом и кровью. За светлым и всё равно будут присматривать, но снятие блокаторов стало огромным шагом на пути к равенству. В других странах всё по-прежнему не так радужно. Однако брат уверен, что перемены коснутся не только гроссоры, но и целого мира. Просто нужно время. После снятия блокаторов Кара Стало напоминать гранату, из которой выдернули чеку. Все это — беременность, постепенное пробуждение светлой магии, стрессовая работа военного журналиста, стрессовая не для нее, а для меня, хоть это она летает в горячей точке мира, смешались в опасную, гремучую смесь. Короче, кто еще не понял? Я — мужик с остальными нервами и ангельским терпением. По крайней мере, был таковым до сегодняшнего вечера. «А-а-а!» Я все-таки пойду покурю. Лучше напьюсь. «Не бросай меня! Будь рядом!» Просит она на удивление тихо, умоляя. И о сигаретах с Архесом приходится забыть. «Еще немного. Кара, вы умница. Давайте тушьтесь. Последний раз!» Неужели я почти пережил этот кошмар? Чувствую, как в ее теле напрягается каждая мышца спустя несколько невыносимо долгих мгновений разильную палату. оглашает пронзительный крик младенца. Но смотрю я не на дочь, заявляющую миру о своем появлении громким, требовательным плачем, а на руку жены, по-прежнему крепко сжимающую мое запястье. Вокруг пальцев, тонкой кисти, вьются закручиваясь за витки тьмы. Кара это тоже замечает, и, обменявшись со мной взглядом, принимает из рук акушерки попискивающий сверток. Нашу с ней дочку. Оставлю вас ненадолго. Врач уходит. Я протягиваю к малышке руку, боясь коснуться этого хрупкого существа. Никогда не видел ничего прекраснее. Она замечательная. Кара растроганно улыбается любой из созданным нами чудом. Я тоже любуюсь, не могу отвести взгляда, и замечаю, как вокруг маленькой ручки с крошечными пальчиками начинают закручиваться серые сгустки. Дерзкая поднимает на меня взгляд. «Этого не может быть!» — шепчет ошламленно. Мы ведь приняли меры. В ней не может быть твоей тьмы, зато в ней есть твоя, тихо отвечаю я, представляя свою дальнейшую жизнь с двумя тёмными феями. Это будет интересно. Стальных нервов мне и терпения.